первое преподаватель по боевым искусствам был слишком мудрым чтобы придираться по мелочи а может поленился либо знал что в зал вот вот явится эрвин и намеренно оставил карающую функцию ему как бы там ни было хип про нарушение устава не заикнулся зато лорд эрвин объявил об этом с заметным удовольствием с тем же удовольствием он озвучил логичную в общем то вещь драки в высшей военной школе запрещены Все выяснения, любое жесткое проявление неприязни только на матах, в рамках правил. На Смиоль Эрвин уведомил о том, что каждая получает замечание с занесением в личное дело, и наградил внеочередным нарядом. Правда, сжалился, разрешил заступать не прямо сейчас. Отрабатывать повинность предстояло после занятий и до полуночи. Моей соседке досталась самая почетная тумбочка в большом проходном зале. Мне же приказали нести вахту возле столовой, добавив при этом. «А после ужина, леди Августа, зайдите в мой кабинет». Первый невысказанный вопрос. «В какой из ваших кабинетов? Ведь их два. И в тот, что расположен в личной башне, я точно не дойду. Заплутаю. Опять поссорюсь с хранителем и провалюсь в какую-нибудь ловушку. В общем, сделаю все, лишь бы оказаться подальше». Невысказанный вопрос номер два. А как же я оставлю пост у столовой? Кто же будет сторожить витающие в воздухе ароматы? Словно почуяв мою иронию, Эрвин посмотрел пристально. Пришлось задушить неуместные мысли, но то, что пост у столовой был не менее почетен, чем тумбочка в большом зале, факт. То есть директор в очередной раз подчеркивал бесполезность леди, и от этого было немного обидно. Причем недовольной осталась не я одна. Миоль сначала перепугалась потом принялась пыхтеть а в итоге выпалила разрешите обратиться директор разрешил и соседка принялась рассказывать что уж она то в драке не виновата что это все я августа сама на меня набросилась взвизгнула миоль первое это была правда и я напряглась готовая к новому финту нашего неуравновешенного лорда но эрвин поступил неожиданно леди миоль Второй наряд в ней очереди. Вопрос за что? Миоль не озвучила по причине онемения, но он отразился на ее лице. А директор объяснил. За споры с командованием. Физиономия Миоль вытянулась еще больше, а Эрфорс ткнул в мою сторону пальцем, молчаливо напоминая о назначенной аудиенции. Мне от этого напоминания поплохело, а гадина соседка, когда занятие у Хиппа закончилось, прицепилась. — Вот, девочки, все слышали, он ее вызывает. Интересно, и о чем же таком важном они будут говорить? Намек, что вызов есть доказательство шпионажа в пользу Эрфорса, был абсурдным, но девчонки внезапно задумались. — Да вы издеваетесь! — воскликнула на это я. В итоге день прошел мерзко. В нашей девичьей компании прочно поселилось напряжение, да еще и парни косились. Новости по школе разнеслись быстро. Все пять курсов уже знали о драке и разглядывали наши синяки. При этом лекарские средства из чемоданчика валета, которыми мы намазались сразу после инцидента, почему-то почти не помогали. Единственным светлым пятном стала мимолетная встреча с рыжеволосым второкурсником Ерсом. Веселый и улыбчивый он шепнул. «Учи устав, Августа!» Я фыркнула, а Ерс добавил, понизив голос. «И совет на будущее. Если что, никто не дрался, просто упал неудачно. Например, глазом на стул». «А царапины откуда?» Я показала изудранную олию руку. «Это все гвоздь, торчащий из стены», — ответил Ерс. «Я не поняла. Даже огляделась в поисках тех самых торчащих из стен гвоздей». Но их тут не имелось. В замке вообще не было ничего травмирующего, кроме самих кадетов. Да и падение глазом на стул. В такое поверит только идиот. Вот я и озвучила. Никто же не поверит. «Поверит, если не сможет доказать обратное», — продолжил улыбаться рыжий. «И уже серьезнее». «Ты просто еще не знаешь, какие невероятные вещи порой случаются в жизни». «Главное не тушеваться и стоять на своем». Я кивнула, понимая, что для моей логики это пока слишком. Ерз же махнул рукой и ушел. Ну а потом все. Занятия закончились, и я, передав ученическую сумку Валете, отправилась к указанной тумбочке. Встала на нее, вытянулась на манеру оловянного солдатика и замерла. Ящиков с оружием возле огромных дверей столовой не наблюдалось, поэтому стояла я, как была, с голыми руками. То есть, если враги нападут на место нашего кормления, точно не отобьюсь. Отбиться от кадетов, если те захотят покушать раньше времени, тоже не получится. Впрочем, парни не пытались. Сновали по прилегающему к столовой залу где-то полчаса после занятий, а потом все. Тишина, пустота. Я хотела расслабиться, Но тут меня настигло ощущение повтора. В десятке шагов в воздухе появился клуб золотого тумана, из которого вышел миниатюрный дракон с грустной мордой. Он посмотрел большими-пребольшими глазами, нервно дернул хвостом. — Август, а, давай уже поговорим. Хватит дуться. — Кто дуется? Я дуюсь? Да я вообще-то... Хотя нет, уже и не в бешенстве. И вопросов к хранителю действительно полно. Эрвин Рагар прислал сначала записку, а через полчаса явился лично. Кузен был бодрый, веселый, по любимой должности руководителя высшей военной школы явно не скучал. «Как дела?» – спросил он, падая в гостевое кресло. Я сидел за директорским столом над картой местности, где только что отразилось новое сильное колебание магического поля. Грань продолжала волноваться, и это не радовало. Невзирая на уверение янтарного духа, чувствовался в данном процессе какой-то подвох. Впрочем, ничего настолько ужасного, чтобы задействовать кузена, поэтому сказал я о другом. «Все отлично, но твоя протеже дебоширит». Принц глянул непонимающе. Леди Августа устроила драку с леди Миоль, объяснил я. Рагор чуть из с кресла не выпал. Да ладно, воскликнул на весь замок. Не может быть. Еще как может. Я постарался скрыть усмешку. А причина драки? Полагаю, проблема в том, что Миоль к ней цепляется. Тут я посерьезнел и даже поморщился. Как все-таки развести леди по разным углам? Или лучше воспользоваться конфликтом, чтобы исключить обеих? Исключить? О! Я вообразил, что Августа нет рядом, и на сердце сразу стало спокойнее. Но потом представилось, как леди негодуют в родовом поместье и упрямо готовятся к поступлению в какое-нибудь другое военное заведение. Ведь вслед за нами двери для леди открыли практически все. «И что будешь делать?» — перебил мысли Рагр. — Пока ничего. Я ведь не нянька, чтобы решать их конфликты. — Разумно. Я предложил гостю выпить, но тот отказался. При этом улыбнулся шире прежнего, а потом вдруг посерьезнел, причем этот сорт его серьезности я знал и категорически не любил. Моя расслабленность улетучилась мгновенно. — Что случилось? — напряженно спросил я. Фанатики из монастыря Мэр -мисс активизировались. «Что?» — я опешил. «А они разве не вымерли?» «Да что им сделается?» С неудовольствием буркнул младший принц. Мы замолчали на долгую бесконечную минуту. Монахи из Мэр Миза относились к числу бедствий похуже пустынников и отмороженных на всю голову северян. Подчиняясь какой-то непостижимой логике, Они иногда выползали из своей неприступной крепости, чтобы создать проблемы. Во время последней вылазки, которая состоялась лет триста назад, они убили молодого дракона из свита короля Риовера, тогдашнего правителя, соседствующей с нами страны. Собственно, убийством драконов фанатики и занимались. Выбирали жертву и... Я не помню ни одного случая, когда их удавалось остановить. Что известно... Я стиснул зубы. Увы, подробности оказались совсем уж неприятными. Сегодня на рассвете. Двое монахов пересекли нашу границу и направились вглубь королевства. Их след засек пограничный патруль, но поздно. Фанатики, как обычно, оставили метку, обозначив свое присутствие. То есть они не транзитом. Они именно к нам, Эрф. Поздно. На самом деле это слово прозвучало как праздник. Просто явись, патруль, вовремя, мы бы лишились нескольких честных добросовестных парней. Патрулю с фанатиками точно не справится. И да, кажется, у нас проблемы. — Есть соображения по поводу жертвы? — спросил я. Лицо Рагора почернело. — Вспомни, кого они обычно убивают, — произнес принц. Кабинет снова затопила тишина, а я понятия не имел, что делать. монахи мэрмиза всегда убивали молодняк. Драконов, которые совсем недавно обрели ипостась. Почему? Мы могли лишь догадываться. Вероятно, убийц привлекала некая особая сила, скрытая в новорожденных. «Леди Алиса новорожденная и очень особенная», — все-таки произнес я. Принц кивнул. Он зловеще зарычал, а я вдруг успокоился, потому что отлично знал своего кузена. Если эти твари нацелились на Алису, переживать нужно не за леди, а за них. Рагор перекусит убийц еще на подлете, причем в извращенной форме. Фанатики идут на верную гибель. Но... Чем я могу помочь? Позову, если понадобишься. Рагор шумно втянул воздух и тоже расслабился. В данный момент у тебя другая задача. Я сам догадался, какая. Беречь птенцов? Именно. В школе несколько аспирантов с новыми крыльями. Ну и пятый курс. Сам помнишь, они обретают драконов весь год, неравномерно, большинство до финальных испытаний. Угу. Это преждевременное обретение говорило об элитарности. Мол, мы лучшие и воспитываем лучших таких, что даже главный экзамен сдают досрочно. Но, боюсь, не в этот раз. В нынешний пятый курс я не верил. Впрочем, на марш-броски отличились не все, значит, среди выпускников есть и разумные, поэтому списывать со счетов рано. «Разумеется, Рагор, сказал я. «Хранителя привлеки», — добавил кузен. «Он поможет». Я опять-таки кивнул. «Обязательно привлеку» хотя, зная одну девушку, которой он уже помогает, подозреваю, что лучше бы обойтись без янтарного. В конце концов, не так уж он всемогущий. Августа «Я не всемогущ, Августа», — сказал дракончик, досадливо щелкнув клыками. «Я гонялся за этим проклятым кшером, пытался перехватить, но, увы, я устроил засаду, я ждал его». И понятия не имею, как ему удалось проскользнуть мимо, чтобы добраться до этого пропадену пропадом картофельного поля. Видимо, тут сработал особый кшеров-нюх, позволяющий отыскать помеченную жертву. Но кто бы знал, что такое вообще возможно? Он же был мертв. Янтарчик ходил перед моей тумбочкой и злился. Хвост нервно дергался, выбивая из каменного пола каменную же пыль. Когда хранитель принялся по третьему разу изливать свои эмоции, хвост стал центром притяжения моего внимания. Я смотрела и гадала. Если янтарчик будет ходить тут до конца моей вахты, в полу появится канавка или нет? — Августа, ты меня вообще слушаешь? — возмутился дух. — Да, конечно. — Август, а ты веришь, что я ненарочно? — Я не знала. «Мне казалось, что хранитель раскаивается, и все сказанное чистая правда, но...» «Почему ты не предупредил, что за мной охотится к шер?» Я сказала и сама удивилась тому, что удалось вставить хоть слово. Просто это была не первая попытка, и даже не вторая. Но до сего момента Янтарчик упорно переводил любое общение в собственный истеричный монолог. «Ну...» — протянул дух. Он, наконец, остановился... Плюхнулся на попу и дал ответ достойный лучших представителей нашего общества. «Не женское это дело бороться с кшерами. Понимаешь?» «Яша немела. Правда, очнулась быстро и выдвинула встречное предложение. Ты мог рассказать какому-нибудь мужчине? Например, лорду Эрвину?» «А толку?» — фыркнул янтарчик. «Он же слепец, который видит лишь материальное». «Не то, что ты». «Ну вот, круг и замкнулся. Я вижу, но недостойно. А директор достоин, но не видит. Если подчиниться этой логике, то неудивительно, что дух решил разобраться сам». Только результат вышел, мягко говоря, плохой. «В итоге меня чуть не убили», — озвучила уже известная. «Август, а взвился дракончик. «Ну, прости, я ненарочно. Ну, хочешь, я тебе... даже не знаю. Хочешь, я тебе монетку подарю?» Я прикрыла глаза и молчаливо застонала. «О, небо, какая щедрость!» Во мне проснулась злая ехидна. Хотелось плеваться ядом и вообще язвить. Но это было неконструктивно, а скандалов на сегодня и так хватало. Поэтому я взяла себя в руки и сказала предельно ровным тоном. Лучше объясни, почему этот дух вообще ожил. — Как почему? Ты же сама знаешь. Вы пришли в святилище, потревожили мертвых. Потом произошло возмущение Грани и энергия, которая выплеснулась за делок Шера. А эта энергия, понимаешь, она другая и не всегда предсказуема. Теоретически она может произвести абсолютно любой эффект. — Теоретически? переспросила я. «Очень интересно, кто именно выстраивал эти теории». Янтарчик раздраженно закатил глаза. «Никто не выстраивал. Это фигура речи, образ». «Меня в данном контексте интересовало другое». «То есть про протечки энергии никто не знает?» «Знают», вздохнул дух. «Но так как увидеть энергию дано не каждому» и никакого вреда она до сего момента не причиняла, значения ей вообще не придавали. Он подумал и добавил, «Если случай с Кшером будет единичным, то значения и дальше не придадут». «Отлично. То есть мы потревожили духов, а затем оказались в неподходящем месте в неподходящее время. Ведь тот факт, что грань колыхнулась именно там, где расположено старинное святилище-могильник, ни от кого не зависел». «Это была случайность. Рок!» «Оживление Кшера — случайность?» — повторила вслух. «Не оживление», — повторил хранитель. Кшер не ожил, просто обрел другую форму. Был духом, а стал, ну, тоже духом. Просто более сильным, разумным и материальным. Но это уже не важно. Драконьи когти и не таких убивали». — Я очень рад, что Эрвин успел тебя защитить. — Так случайность или... — Конечно, случайность, — воскликнул дух. Я кивнула и задала второй важный вопрос. — Кшер охотился на меня потому, что я сидела в той клетке? — Да. Из-за клетки то стала в его сознании подношением, этакой законной добычей. А когда законная добыча убегает, это неправильно. — Ясно. Примерно так я и думала. Но все равно хотелось услышать из янтарчиковых уст. Хранитель, словно почувствовав отзвук моей расслабленности, свернул на прежнюю дорожку. — Августа. Ну что, мы обсудили? Мы помирились? — Почти. — Ты отслеживаешь, предчувствуешь колебания грани. — напомнила я. — То есть мог прийти в святилище и раньше? До того, как выплеснулась энергия? — Не мог. Янтарчик тряхнул шипастой головой. — Там магическое искажение. И я, хоть и ждал всплеска, почувствовал его далеко не сразу. Он потупился и добавил. — Собственно, не почуй я всплеск и не явись за энергией. тебя бы сожрали еще в святилище. Я дернулась на своей тумбочке и очень пожалела, что в руках нет той чудесной длинной алибарды, на которую можно опереться. Память очень живо нарисовала образ идущего к клетке Кшера и... Слушай! Все, срочно меняем тему. Почему в прошлый раз из разрыва выпадали монеты, а в святилище просто пролилась какая-то жижа? Энергия выглядела, как какой-то зеленый кисель. Янтарный посмотрел печально, словно сожалея об упущенной выгоде, ведь обсуждаемую энергию он в итоге прощёлкал. Она подстраивается. Лично я очень люблю монеты, слитки, камушки всякие блестящие, а тем, кто находился в святилище, было всё равно. Сделав, но очень глубокий вдох, я решила, что хватит. Раз хранитель подтверждает, что Кшер мертв тему объявляю закрытой. Достаточно с меня клыкастых полудохлых кошек. Вокруг и других монстров полно». «Августа, так я прощен», — вновь позвал дух. «Почти». Собеседнику ответ не понравился. У дракончика, видимо, намечался новый рейд за монетами и требовалась пара рук, способных держать ведро. Хранитель попытался заныть, но настроения терпеть еще и нытье у меня не было». «Просто не торопи меня», — попросила спокойно. Подумала и добавила. «Кстати, можешь оказать услугу? Еще в первый день в наши комнаты каким-то образом проникли пятикурсники. Мы так и не поняли, как они это сделали. Поможешь разобраться и закрыть проход?» Янтарчик с готовностью кивнул. «А насчет вора, который увел у вас почтовые шкатулки?» Выдержав паузу, уточнил он. Я ожидаемо встрепенулась. «Ты знаешь, кто это?» «Ну, знаю, что не ты». В голосе дракончика прозвучали этакие интригующие нотки. «Решил воспользоваться моим интересом и подцепить на крючок? Вместо того, чтобы просто сказать, как настоящий друг, которым он вроде пытается быть?» «Нет уж. Никаких манипуляций и никакой торговли». «Благодарю. Очень приятно, что хоть ты в меня веришь». И я закрыла рот, превращаясь в образцового караульного. Янтарчик сначала не понял. Хлопнул выпуклыми глазами, уставился недоуменно. Но я молчала и менять свое решение не собиралась. Когда хранитель понял, что аукцион отменяется, шумно вздохнул и, вежливо попрощавшись, исчез в золотистом тумане. Отлично. Вот и поговорили. Надеюсь, это последний дракон, который жаждет моего внимания. А оказалось, нет.